прочистившимся после кашля голосом. «У нас вся семья воюет. Старшая сестра пошла сразу, как мужа убили. Братишка тоже. Одна мама с младшими сидит, ждет писем». Он шел рядом и снизу посматривал на нее. «Если бы это Саша была или Лялька?» И жаль ему было сейчас ее, как будто это их жалко. Он не слышал автоматной очереди. Его ударило, подбило под ним ногу, оторвавшись от повозки, он упал. Все произошло мгновенно. Лежа на земле, он видел, как понесли лошади под уклон, как сан-инструктор девчонка вырывала у ездового вожжи, взглядом измерил расстояние, уже отделившее ее от них, и выстрелил наугад. И тут же раздалась автоматная очередь. Он успел заметить, откуда стреляли. Подумал еще, что лежит неудачно на дороге. На самом виду надо бы в кювет сползти, но в этот момент впереди шевельнулось. Мир сузился. Он видел его теперь сквозь боевую прорезь. Там на мушке пистолета, на конце вытянутой его руки... Шевельнулась вновь, стала подниматься на фоне неба дымчато-серая. Третьяков выстрелил. Когда санинструктор, остановив коней, оглянулась, на том месте, где их обстреляли, он упал, ничего не было. Только подымалась отлетевшая от земли облака взрыва. И строй за строем плыли в небесной выси ослепительно белые облака, окрыленные ветром. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. Киев, 2002 год.